Глава 12. Рива. Оказалось, что моя новая любимая толстовка все равно больше бы не понадобилась, потому что в Майами в сентябре чертовски жарко. Мы ехали по главной дороге с включенным на полную кондиционером, но я все равно ощущала тепло яркого, послеполуденного солнца, проникающего через окна нашей новой машины. Джейкоб и Андреас Нашли этот автомобиль недалеко от Торонто. Выжившие в битве хранители наверняка запомнили наш предыдущий автомобиль. Универсал был довольно громоздким и не слишком радовал глаз. Но его заднее сиденье оказалось куда просторнее, чем у наших предыдущих автомобилей. Сидя у левого окна, я вытянула ноги вперед. На этот раз мне удалось убедить ребят, что переднее сиденье должен занять зиян. Нам с ним нужно было осматривать улицы в поисках потенциальных монстров, или теневых, или как бы мы их еще ни называли. Сквозь окна проникало не только солнце. Громкие басы отражались от, казалось бы, каждого здания и каждого автомобиля вокруг. Мне это даже нравилось. Город словно превратился в одну большую танцевальную тусовку. Хоть это радовало, ведь пока наше путешествие не принесло никаких плодов, В Майами полно отелей, и ни на одном из них не было вывески с надписью «Приводите сюда своих монстров». Так что мы решили, что лучший шанс продвинуться в поисках – это отыскать среди местных потенциальных клиентов. Я надеялась, что хотя бы один из них будет готов ответить на один простой вопрос. Вы не знаете, где мы можем найти парня по имени Ролик. Но за 4 часа прошедшие с нашего приезда в город Зиан заметил только одну женщину, которая могла оказаться монстром, и она сбежала от нас, прежде чем мы успели даже задать вопрос. «Мы могли бы пойти на пляж», — предложил Зиан с явной надеждой в голосе. Джейкоб откинулся на спинку сиденья. «Мы здесь не для того, чтобы загорать. Если хранители нашли способ заставить тенекровных детей нас выслеживать, мы не можем оставаться тут ни минутой дольше» чем это необходимо. Зиан смущенно опустил голову. Я знаю, но может монстрам тоже нравится пляж? Он сделал паузу. Говорят, в океане так много соли, что можно легко удержаться на воде, независимо от веса. Мне не выпадало возможности проверить, правда ли это. Оторвав правую руку от руля, Андрея слегка толкнул Зиана кулаком в плечо. «Когда-нибудь мы обязательно устроим тебе пляжный отдых». От неприкрытой нежности в его голосе и того, что он решил вот так подбодрить приятеля, у меня внутри все сжалось. Андреас всегда хотел поднять своим друзьям настроение. За словами, которые он сказал Диану, не таилось каких-то скрытых намерений. В отличие от тех подбадривающих, успокаивающих слов, которыми он утешал меня в первые пару недель. «После того, как мы добьемся хоть какого-то прогресса!» — проворчал Джейкоб. Я вернулась мыслями в настоящее и, нахмурившись, снова посмотрела на проплывающие мимо высотки. «Возможно, с наступлением темноты нам повезет больше. В Торонто мы смогли найти двух монстров как раз вечером». «Теневые стараются держаться в тени, пробормотал сидящий рядом со мной Доминик. С тех пор, как мы покинули Торонто, он казался еще более задумчивым, чем обычно. Даже в очень тонком плаще дом чувствовал себя некомфортно без кондиционера под боком. Когда мы останавливались, чтобы подойти к той женщине, он решил подождать в машине. Возможно, существа, называющие себя теневыми, научат его, как справиться и с этой проблемой. Даже если от щупалец никак не избавиться, могут найтись такие способы их скрывать, о которых мы просто не знали. Мы оставили центр города позади и направились к шикарным многоквартирным домам, белеющим на фоне голубого вечернего неба. Когда Андреас включил поворотник, чтобы развернуться обратно в центр города, мой взгляд пробежал по передним дворам и вдруг остановился на двух детях, играющих на выложенной плиткой дорожке. Казалось, в них не было ничего примечательного, просто мальчик и девочка обоим, на мой взгляд, около семи, по крайней мере, на вид, потому что, задержав на них взгляд, я ощутила уже знакомое покалывание. Это повторилось два раза при взгляде на каждого из них. «Подождите!» — закричала я. Андрея свернул в тот поворот, который уже наметил, но съехал на обочину в нескольких шагах за перекрестком. «Что случилось? Ты что-то увидела?» Он развернулся, чтобы посмотреть на меня. Остальные парни тоже сосредоточили все внимание на мне. Я кивнула через плечо в сторону домов. «Понимаю, что это звучит нелепо, но перед тем зданием играют двое детей, и от них обоих исходила энергия теневых». Зиан поморщился. «Дети!» Андрей склонил голову на бок. «Возможно, на самом деле они куда старше». И это просто какая-то иллюзия или другой эффект их способностей. Джейкоб наклонился вперед, чтобы встретиться со мной глазами. «Ты точно что-то почувствовала?» Обеспокоенно спросил он, но без намека на сомнение. Я кивнула. Дважды проверила. Мне и самой это показалось очень странным. «Тогда давайте посмотрим, что скажут эти детишки!» Он бросил взгляд на Зиана. «Думаю, тебе лучше остаться с Домиником, Зи. Мы же не хотим, чтобы все выглядело так, словно мы идем боем против пары детей». Зиан что-то проворчал, но остался на месте. А мы с Джейкобом и Андреасом выбрались из машины. На углу я кивнула в сторону двух детей, которые, хихикая, тыкали палками во что-то на земле. Они до сих пор казались мне точь-в-точь точь такими же, как настоящие человеческие дети но я не могла игнорировать тревожные ощущения того, что с ними что-то не так, так же, как и со мной. Мы приняли непринужденный вид. Андреасу даже не пришлось напоминать об этом Джейкобу. Пока мы не свернули с тротуара во внутренний двор, дети и не смотрели в нашу сторону. Заметив нас, они замерли. Жирный жук, которого они тыкали палкой, убежал прочь. Андреас засунул руки в карманы брюк, и одарил ребят теплой улыбкой. «Мы немного заплутали и надеялись, что вы сможете нам помочь. Не знаете, где мы можем найти человека по имени Ролик?» «Мы слышали, что он владеет отелем неподалеку», — вставила я. Мальчик побледнел и бросился прочь от нас так быстро, что не успела я среагировать, как он исчез за изгородью. Девочка тоже подскочила, но на ее лице промелькнуло любопытство. Видимо, оно и удерживало ее от побега. «Пожалуйста», — сказала я, делая к ней еще один шаг. «Мы больше тебя не побеспокоим». Обняв себя за плечи, она внимательно изучала меня глазами. «Бич, Близ!» — выпалила она и скрылась в том же направлении, что и ее приятель. Джейкоб проводил ее разочарованным взглядом, а Андреас быстро достал свой телефон И, проведя большим пальцем по экрану, расплылся в широкой улыбке. Отель и ночной клуб Beach Bliss! сказал он, поднимая голову. Это всего в 20 минутах езды отсюда. Внешний отель Beach Bliss идеально сочетается с остальными отелями на набережной. Белоснежный, современный. Он немного возвышался над ближайшими соседями. Хотя с десятью этажами едва ли мог претендовать на звание небоскреба. Его обращенные к улице фасад, озаренный лучами закатного солнца, светятся алым неоном. Я не могла отделаться от мысли, что выбор цвета был немного зловещим в сравнении с розовыми и голубыми цветами по обе стороны. Даже с другой стороны улицы я услышала ритмичную музыку, доносящуюся из ночного клуба, занимающего два нижних этажа. Сквозь темные окна Пробивались яркие огни. Вечер едва наступил, но вечеринка, похоже, была уже в самом разгаре. За то короткое время, что мы наблюдали, внутрь зашло лишь несколько туристов с чемоданами на колесиках. Либо все посетители клуба – гости отеля, которые уже въехали, либо вход находится вне поля нашего зрения, возможно, со стороны пляжа. «Итак», – начал Зеан с сомнением в голосе. «Мы просто зайдем прямо туда», — Джейкоб выпрямил свой и без того напряженный торс. «Заходим, ищем кого-нибудь похожего на монстра, спрашиваем, как бы переговорить с роликом. Достаточно просто». Он бросил взгляд на Доминика, который все еще сидел в машине, разглядывая отель через одно из открытых окон. «Я тоже пойду», — заявил Дом клубном освещении никто меня не разглядит. Он вышел из машины и, спасаясь от жары, закатал рукава плаща по локоть. Солнце только-только скрылось за горизонтом, и воздух едва остыл. Мы перешли улицу и пошли вдоль отеля, а когда заметили группу людей, направлявшихся к зданию с задней стороны, то ускорили шаг. При одном только взгляде на эту компанию по телу пробежала та самая дрожь. Они быстро скрылись из виду и у меня не было времени выяснять, кто из них вызвал это ощущение. К счастью, похоже, что клубный дресс-код абсолютно свободный. Туда вошла женщина, одетая только в парео поверх бикини и сандалии, и еще пара мужчин в шортах и футболках цвета хаки. Моя футболка и брюки карга казались вполне уместными. Не похоже, чтобы охрана была особенно строгой. На входе людей никто не проверял, хотя я заметила пару здоровенных парней, профессиональной униформе, которые стояли по бокам сразу за дверями. Время было еще раннее, так что танцпол оказался заполнен лишь наполовину, к тому же большинство людей просто болтали друг с другом и не танцевали, а покачивались под музыку. Мне пришлось сопротивляться желанию подвигаться в такт энергичной мелодии. Она обвивала меня словно пружина, готовая взорваться при каждом моем шаге. Мы пришли сюда не ради танцев. «У нас миссия». Я пробежалась взглядом по расхаживающим туда-сюда компаниям и вдруг встала как вкопанная. Зиан тоже резко остановился. Изнутри это место совсем не казалось обычным. Охватившая меня дрожь перетекла в электрический разряд. Такую реакцию у меня вызвали по меньшей мере треть из тех, на кого я посмотрела. А возможно и больше половины. Весь клуб был битком набит монстрами. «Что ж, мы определенно оказались в нужном месте». Парни остановились и посмотрели на нас с Зианом, оценивая нашу реакцию. Я жестом пригласила их всех в более тихий уголок, за стойку бара с мраморной столешницей. «Их здесь полно», – тихо пробормотал Зиан, прежде чем я сама успела заговорить. Тонкая ткань его футболки натянулась от вздувшихся мышц. «Мне это не нравится». Мои пальцы инстинктивно сжали кулон. Меня так и подмывало пощелкать кошку и пряжу, как я постоянно делала раньше. Да, если мы кого-нибудь разозлим, у нас могут быть большие неприятности. Джейкапреско выдохнул и, поджав губы, снова оглядел комнату. Мы должны попытаться. Почему бы нам не спросить кого-нибудь из персонала, предложил Доминик. Охранников или барменов, даже если они не теневые, все равно должны иметь представление о том, где найти их босса. Андреас щелкнул пальцами. «Давайте, пошли!» Он подошел к еще не переполненному бару и облокотился о стойку. Ближайший из двух барменов, высокий худощавый парень с ямочкой на подбородке, подошел ближе к нам, и у меня по спине снова пробежала дрожь. Я не знала, все ли местные сотрудники теневые, но этот определенно. «Привет», — сказал Андреас в своей обычной непринужденной манере. «Мы хотели бы пропустить по стаканчику Сангрии, и еще мы надеялись перекинуться парой слов с владельцем. Кажется, его зовут Ролик». Бармен прищурился. Он оглядел нас с головы до ног, и я заметила на его лице намек на удивление. «Обычно он не общается со случайными посетителями», — сказал он спокойным тоном. «Что ж, если можно записаться на прием или что-то в этом роде, мы будем признательны за совет на этот счет». Андрей тепло улыбнулся. у нас направил один человек. Сказал, что он сможет нам помочь». «И кто же был этот человек? Я передам его имя». «Он нам его не назвал», — выпалила я. Нужно было говорить не слишком громко, чтобы нас услышал только бармен, а не кто-нибудь из находящихся поблизости посетителей людей. Это был здоровенный фиолетовый чувак с кучей рогов, который любит летать и тусуется в окрестностях Торонто, если вам это о чем-то говорит. Бармен поиграл желваками. Я не понимала, нервничает он или просто раздражен. «Дайте мне минутку, а потом я займусь напитками». Когда он ушел, Джейкоб поморщился. «Рива, ты уверена, что это была хорошая идея?» Я пожала плечами. «Я поняла, что он один из них, и он определенно почувствовал, что в нас тоже есть что-то особенное». «Если информация, которую мы ему дали, повысит шансы в ближайшее время связаться с роликом, то идея точно была хорошей», — сказал Зиан. Джейкоб по-прежнему выглядел не слишком довольным. «Будьте начеку! Мы не знаем, насколько радужный прием нам окажут!» Куда бы ни уходил бармен, уже спустя минуту он вернулся и начал разливать наши напитки. Он протянул их нам через стойку и, не говоря ни слова, взял у со деньги. Я обхватила пальцами запотявший стакан и поморщила нос от кисло-сладкого запаха. Жаль, что у меня с собой не было фирменного лимонада. «И что теперь?» — спросил Зиан. Андрея соглядел посетителей клуба. «Предлагаю держаться вместе и ждать. Не думаю, что сейчас стоит пытаться заговорить с кем-то еще». Он с довольным видом потягивал свой напиток. Свой я держала просто для вида, не желая затуманивать разум алкоголем. В клуб приходило все больше людей. Хотя, судя по тому, о чем сигнализировали мои обостренные чувства, довольно многие из них на самом деле не были людьми. Одна песня перетекала в другую, а разноцветные огни освещали танцоров, которых становилось все больше и больше. В моем теле пульсировал ритм, но я была так напряжена, что даже при желании не смогла бы в него погрузиться. К бару подходило все больше посетителей, и мы отошли в сторону. От беспокойства у меня по коже бегали мурашки. «Что если...» — начала я, но в этот момент из разрастающейся толпы вышла женщина. И направилась прямо к нам. Я сразу распознала в ней теневую. Даже не обладая я особой чувствительностью, она все равно показалась бы мне потусторонней, высокая, с острыми скулами и линией подбородка и кошачьей грацией в движениях. Ролик сейчас воспримет, быстро произнесла она и повернулась, словно ожидая, что мы последуем за ней. Больше нам ничего не оставалось. Настороженно переглядываясь мы пошли за женщиной мимо бара и через остальную часть клуба к двери, которая сливалась с темно-серыми стенами. Распахнув ее легким движением руки, она повела нас вверх по лестнице, а затем по короткому коридору прямо к еще одной двери. Открыв ее, женщина пропустила нас вперед. Мы вошли в большой, но скудно обставленный кабинет. Большую часть пола покрывал толстый малиновый ковер, за которым находился старомодный деревянный стол с кожаным креслом. Рядом стоял винный шкаф из такого же дерева. Вот и все. Ну, еще там был мужчина, который, стоило нам войти, поднялся с кожаного кресла. Как и остальные теневые, с которыми я до сих пор сталкивалась, он выглядел словно человек. Необычайно красивый человек, напоминающий персонажа моих любимых сериалов, который сошел прямо с экрана, вместе со всеми световыми эффектами И гримом. Он определенно не был похож на монстра. Наша сопровождающая закрыла за нами дверь и встала к ней спиной, словно преграждая нам путь к бегству. Мужчина неторопливо подошел ближе. От его рыжеватых волос отражался яркий свет лампы. Он улыбнулся такой осторожной улыбкой, будто еще не решил, насколько тепло можно к нам относиться. Мужчина был таким же высоким, и мускулистом, как Джейкоб. Конечно, это не так важно в сравнении с моей Изи с сверхъестественными способностями, но кто знает, сколько еще силы в нем таилось. Он остановился примерно в пяти футах от нас, и я почувствовала, как по моей коже пробежала волна силы. Все в нем словно говорило «Не связывайся со мной». И от этого волосы на затылке вставали дыбом. «Итак», – сказал он, растягивая слова, – «один фиолетовый чувак из Торонто посоветовал вам меня разыскать». Он повторил мои слова, и казалось логичным, что ответить тоже должна именно я. Он сказал, что вы, возможно, сможете кое-что для нас сделать, что вы помогаете странным теневым. Мужчина?» «Должно быть, ролик», — приподнял брови. «Но вы ведь не теневые, не так ли?» «Мы гибриды», — коротко сказал Джейкоб. «У нас тоже есть способности». Доминик прочистил горло. «Мы были воспитаны людьми-экспериментаторами, которые, я уверен, знали об этих способностях гораздо меньше, чем настоящие теневые». Мы просто хотим лучше понять, как справиться с этой стороной нашей сущности. Андрей скивнул. Это все, что нам нужно. Небольшое руководство. Мы не собираемся создавать проблемы или кому-то мешать. Ролик скрестил руки на груди. — И эти самые экспериментаторы сделали вас гибридами? — Да, — ответил Зиан и после некоторых колебаний продолжил. «Я не знаю. А вы когда-нибудь встречали других гибридов?» «Хороший вопрос. Похоже, теневого парня не особенно удивил факт нашего существования». «Не совсем», мягко ответил ролик, хотя едва ли это можно было счесть ответом. Долгое время он молча изучал нас глазами. «Я... «Не подрабатываю репетитором!» Но у меня сложилось впечатление, что он не против нам помочь. Если бы фиолетовый летун отправил нас сюда на убой, разве стоящий перед нами парень еще не приступил бы к делу? «Мы просто хотим убедиться, что случайно не доставим неприятностей простым людям», сказала я. «А еще выяснить, можем ли мы помешать тем, кто нас создал, нас выследить и все такое». Возможно, вы знаете это с рождения, но мы понятия не имеем, что делаем. Ролик усмехнулся. Очевидно, вам еще многому предстоит научиться, начиная с того факта, что теневые не рождаются. Потерев подбородок, он добавил. Что ж, конечно, было бы интересно посмотреть, чего вы уже достигли, И что еще сможете? И я предпочел бы, чтобы никто из ваших не доставлял проблем и не привлекал лишнего внимания. «Значит, вы можете нам помочь?» уточнил Зиен. Беспокойный мужчина продолжал нас рассматривать, размышляя о чем-то. У меня начала зудеть кожа. Наконец он хлопнул в ладоши, словно принял какое-то решение. Давайте посмотрим, на что вы способны. Я поселю вас в отеле на несколько дней, пока не решу, что мне со всем этим делать. Проблеск надежды в моей душе сменился уколом тревоги. Несколько дней на одном месте. Андреаса явно охватило тоже беспокойство. Не поймите, неправильно. Мы ценим вашу щедрость. Просто я не думаю, что оставаться надолго в одном месте ⁇ это хорошая идея. Люди, которые за нами охотятся, смогли выследить нас в Торонто примерно за день. «Возможно, им просто повезло», — добавил Доминик. «До этого нам удавалось оставаться на одном месте почти неделю, но мы не можем знать наверняка». Ролик что-то пробормотал себе под нос. «Если вам нужно где-то поселиться, оставаясь при этом в движении, то, возможно, у меня найдется решение, но...» Вы должны оставаться достаточно близко, чтобы встречаться со мной каждый день. Такие условия подойдут. Плотно стиснув зубы, Джейкоб вздернул подбородок. Думаю, это будет зависеть от того, о чем именно речь. Теневой мужчина улыбнулся так, словно пришел в восторг от его ответа. Похоже, с вашими мозгами они не экспериментировали. Так уж получилось, что несколько лет назад я познакомился с одной странной компанией, у которой был весьма удобный способ передвижения.